Глава 5 Подходил к концу день. Вдалеке начинался закат, и небо медленно загоралось розовыми облаками. На вершину горы вела тонкая каменистая тропинка, поросшая дуванчиком. на Мир шел впереди и все время поторапливал, опасаясь, что скоро стемнеет. А у нее так сильно устали ноги, что она постоянно спотыкалась, и еле плелась сзади, и с каждым шагом взбираться становилось все труднее. «Больше не могу!» Устала произнесла Мила, плюхнулась на землю и посмотрела на свои новые туфли. На тонкой ткани уже появились большие зацепки, а банты самоцветы запылились. Она с досадой вздохнула. Все же этот подарок был самым приятным событием, Что с ней случалось за последнее время, но даже в них все равно не чувствовала себя красивой. На ней все равно еще была мужская одежда. И пока она тихо ругалась и пыталась отряхнуть грязь от туфель, Инамир жалился и протянул ей кожаную флягу. Выпей, — коротко сказал он. Мила подняла на него настороженный взгляд. Не бойся, не отравленная! «Я с людьми так подло не поступаю». «Прости!» С раздражением ответила Мила и забрала флягу. «И за меч, прости, и за коня, и за то, что тебя усыпило». Она отпила теплой воды и вздохнула. «Мне просто очень хочется домой». «Понимаю». Он забрал флягу, вернул ее на пояс и сел напротив, скрестив ноги. «Нет, не понимаешь!» Мила утерла под со лба ладонью. «Ты, может, и привык к такой жизни, а я нет. Все бы отдала, чтобы прилечь сейчас на свою большую мягкую кровать. Знаешь, сколько у меня там подушек? А одеяло какое теплое! Это тебе не спать на голой земле, просыпаясь от каждого шороха. И посмотри на меня!» Она вытянула руки, и длинную рукава рубахи нелепо повисли. «А сколько же красивых сарафанов в моих сундуках! Не столько, конечно, как у моей любимой подружки, но все же каждый день новый передник надеваю. А волосы...» Она показала на свою косу. «Спутались и выглядят еще хуже, чем обычно. Про баню я вообще молчу». «Лицо умыть уже большое счастье!» Она опустила плечи и грустно вздохнула. «А как же я скучаю по своей комнате! У меня же там и соломенные куколки, и маленькие фигурки зверят остались одни. Интересно, как же они без меня?» Она отвела взгляд и вздохнула. «Куколки!» Тихо повторила на мир. Зверята. «Что-то не так?» Она подняла на него удивленный взгляд. «Все в порядке», — ответил он и мягко улыбнулся. Мила высоко подняла брови от того, что впервые увидела его улыбку, обращенную к ней. И в ней было столько жалости, что она невольно вспомнила своих братьев. Ведь именно так они улыбались ей. Когда она разбивала коленки, или соседская кошка царапала руки. «Мирослава, ты еще такой ребенок!» И на мир потрепал ее по плечу и сел обратно. «Как же я раньше этого не замечал!» «С разбойниками, извини!» «Махнул лишнего!» «Хотел тебя проучить, но не думал, что ты испугаешься так сильно!» «Я бы обязательно за тобой вернулся!» «Только в следующий раз меня не трави и коня моего не воруй, хорошо?» «Хорошо». Она неуверенно кивнула, сдерживая слезы. «Только скажи, ты ведь и вправду разбойник?» «Нет». Ответил он, ненадолго замолчал, отвел взгляд в сторону и тяжело вздохнул. «Но я им был, правда, недолго». Когда ушел из деревни, надо было на что-то жить. Вот и оказался среди них. Старику-разбойнику я понравился, учил меня тому, что сам знает. А потом уже наши дороги разошлись. «Все-таки похищал девушек?» — осторожно спросила она. «Бывало, но обычно выкупом дело и заканчивалось». «Значит, не зря я тебя опасалась!» Мила грустно вздохнула, обняв колени. «Зла тебе не желаю!» Он вновь улыбнулся. «Просто хочу помочь!» «Почему?» Она подняла на него взгляд. «За то, что я тебя спасла?» «И не только!» Коротко ответила на мир, вставая с земли, и протянул руку. «Пойдем!» «Скоро сама все поймешь». Мила с его помощью встала, и они стали подниматься дальше. Но чем ближе была вершина, тем круче становился уклон. Мила так боялась упасть, что прежде чем наступить, каждый раз думала, как же ей поставить правильно ногу. А иномир как назло разговорился и постоянно ее отвлекал. «Знаешь, а белогриф тоже хорош». Он остановился подождать ее. «Хозяина его отравили, а он не только на защиту не встал, но и повез обидчика галопом. Или ты ему тоже что-то подсыпала?» «Ничего я ему не подсыпала», — ответила Мила, осторожно поднимаясь на уступ. «Я просто его попросила, а затем немного погладила». «Ах, погладила! Тогда все ясно». Усмехнулся и на мир. «Надоел я ему за столько лет. Вот, видать, женская ласка ты его и подкупила». Мила в ответ слабо ухмыльнулась, коротко кивнула, а сама могла думать только об одном — как бы не упасть. Вершина уже была всего в нескольких шагах, но ноги вдруг задрожали. Все же она так боялась высоты, что хотела уже развернуться и ползком спуститься обратно в лагерь разбойников. «Ну что, дошли!» Наконец произнес намир. Мила с усердием сделала еще несколько шагов и оказалась рядом. Порыв ветра ударил в лицо, и перед ней открылась просторная долина, залитая закатным солнцем. Она на мгновение замерла, а затем резко закачала головой. Даже про страх высоты забыла. Там, как она все это время думала, должен был быть ее дом рядом с блестящей серебрянкой. Лежал густой лес. Везде, куда ни глянь, простирался черный ельник. Он уходил далеко за горизонт, и не было ему ни конца, ни края. «И на мир!» — тихо произнесла она, не веря своим глазам. «А где же моя деревня?» Но он лишь тяжело вздохнул. Взгляд Милы застили слезы. «Куда ты меня привел? Что же это такое?» Она села на землю и стала смотреть на долину в валом закате, не веря своим глазам. «Нет здесь твоей деревни», — ответил он, посмотрел на долину и тихо продолжил. И намного вер вперед нету. Нигде нету. Ты, милослава, попала совсем в другое место, когда провалилась багровое болото. А ты откуда все это знаешь? Она подняла на него ошарашенный взгляд. Знаю! Тяжело вздохнул он. Развернулся, но прежде чем уходить, оглянулся. Пойдем, уже темнеет как бы ты в своих туфлях не свалилась со скал. Но милых, не в силах пошевелиться, все сидело на земле и качало головой. Сил плакать больше не было. В наступивших сумерках, когда солнце уже почти скрылось за горизонтом, она тяжело вздохнула, встала и стала спускаться за иномиром, грустно опустив плечи. На небе зажигались уже первые звезды, когда они вновь оказались в лагере. Полыхал высокий костер, в воздухе стоял запах жареного мяса. Разбойники нетерпеливо барабанили по коленям и торопили тех, кто резал кабана. А ей хотелось лишь где-нибудь спрятаться и завыть в одиночестве. Но когда она поплелась на ватных ногах через лагерь, ей вдруг перегородил дорогу толстый разбойник. «Ну что, жрать будешь?» Обратился он. Мила подняла на него взгляд и увидела большой кусок мяса, с которого капал жир. В другое время она бы с радостью у него впилась. Все же не ела уже сутки. Но сейчас ее сильно мутило от пережитых эмоций. Даже пришлось с усилием сдержать порыв тошноты. «Отстань от нее, пусть отдыхает!» Услышала она голоса на мира. «А что такого? Ей наше мясо не нравится?» — продолжал разбойник. «Или все еще дуется?» «Я сказал, отстань от нее!» — повторил иномир. Толстый разбойник недовольно пробормотал что-то, но отошел. Мила отправилась дальше, нашла самое темное место в лагере и тихо опустилась на голую землю. Разбойники все еще пугали, хотя уже не казались такими страшными. Постепенно все в округе посерело, шум превратился в неразборчивый гул, и Мила, уставившись в одну точку, не смогла бы сказать, сколько времени прошло. Но от кабана, наверное, остались уже одни кости. Она с грустью подумала, что единственный, кого знала в этом злосчастном месте, был и на мир. Даже со своего места вдалеке Мило видела, что его посадили рядом со стариком-разбойником, дали самый большой кусок и большую кружку медовухи. И под общий смех и похабные шутки, от которых краснели уши, заклонила в сон. Она попробовала поудобнее улечься и совсем скоро задремала. Сон еще не до конца сковал веки, как вдруг... Кто-то потряс ее за плечи. Открыв глаза, она увидела перед собой намира. Он сидел на корточках и держал в руках что-то большое. «Я тут подумал. В общем, на, она твоя». Он смущенно протянул ей подушку. Мила приподнялась, протерла глаза и уставилась на него, отчего он отвел взгляд. «Спасибо». Мила погладила вышивку на ткани. «А старик-разбойник не разозлится, что ты мне ее отдал? Это же из его сундуков». «Не разозлится», — коротко ответил он и поднялся. «И на мир!» — окликнула она его, когда тот уже собрался уходить. «Да, Милослава». Он остановился. «Если это все правда...» Она прижала подушку к себе. «Если я действительно в другое место попала, то что мне теперь делать?» «Не знаю», — вздохнул он. «Я что, больше никогда не увижу братьев?» Она подняла на него взгляд и почувствовала, как слезы вновь обожгли щеки. «Спи», — ответил он. «Завтра об этом подумаешь». Мило грустно вздохнула и, положив подушку под голову, подтянула к себе колени и заснула беспокойным сном. В нем она видела свой большой и светлый дом, белую печь, а в ней горшки с кашей, рядом с ухватом пустые заготовки для пирогов. За длинным и широким столом сидели все ее братья и намазывали хлеб медом. А она радостно на них смотрела, держа в руках корзинку, полную ягод, Вдруг за окном потемнело, и один за другим братья стали исчезать. Она бросилась их искать, звать, заглядывала в каждую комнату. Но в доме никого не было, а на улице уже совсем глубокая ночь настала. Мила открыла дверь, только оказалась не во дворе, а в черном ельнике. Подняла голову и увидела, как большая тень нависла над ней. «Не уйдешь!» Прозвучал скрипучий голос, и Мила вновь оказалась в холодной воде на зловещем озере. Из стены появилась голова утопленницы, глаза ее кровожадно заблестели. Она потянула свои белые тонкие руки к ней и, крепко вцепившись в плечи, стала тащить на непроглядное дно. Кошмар повторялся вновь и вновь, пока Мила вдруг не подскочила на земле в лагере разбойников. Она схватилась за грудь и огляделась. На поляне стоял громкий пьяный храп. Тихо догорал костер, и все было спокойно. Пока не подул теплый ветер, вместе с которым в воздухе зависло недоброе чувство. Она нашла взгляда Мономира. Тот спал неподалеку, под боком своего коня. И она подумала, что нечего тревожиться. Как вдруг... Он открыл глаза. «Ельник!» Произнес он, затем быстро вскочил и схватился за тяжелую кольчугу и шлем. «Караул! Черный лес идет! Вставайте! Костер жгите! Дров не жалейте!» Разбойники не спешили вставать. Лениво продирали глаза, не скупились на ругательство и даже грозили иномира на, на костер посадить. Но когда послышался громкий гул, все вдруг замолчали, насторожились, а затем началась такая суматоха, что Милу чуть не сбили. Она прикрыла голову руками и могла только смотреть, как остальные достают оружие, разжигают костры и факелы. Когда все приготовились к бою, гул на мгновение стих, и снова все замолкло. А затем со свистом из заросли кустарника начали вырастать черные хлесткие корни и с поразительной скоростью бросаться на разбойников, которые кинулись их поджигать и рубить. Мила поискала взгляда Манамира. Он дрался у костра, мечом отражал атаки, ловко уворачивался и помогал другим. Она хотела уже подбежать к нему, как увидела что по земле к ней ползет толстая коряга. В панике она нашла под ногами палку, нагнулась за ней и с ужасом поняла, что корень сейчас пробьет ей голову. Выставила свое оружие вперед и зажмурилась. «Палка тебе не поможет!» Вдруг раздался голос Анамира. Она открыла глаза. Он стоял перед ней, а отрезанный корень уже валялся на земле. Неужели опять черный ельник начал разрастаться? Закричал старик разбойник, отбиваясь от черных корней. И на мир! Если кто и знает, в чем дело, так только ты! Отвечай, что здесь происходит! Сам что ли, не видишь? Громко ответила на мир, перерубив еще один корень. Видеть вижу. Старик-разбойник ловко увернулся от очередной атаки и встал перед ними. «Только одного понять не могу. Тебе же никогда ни до кого дела не было. А тут вдруг спутницу себе нашел. Кто она? И почему говорила про багровое болото?» Но не успел он договорить, как из ниоткуда стали появляться густые и черные тени, а корни только быстрее стали разрастаться, захватив уже почти весь лагерь. «Не уйдешь!» Вдруг раздался оглушающий скрипучий голос, и все разбойники закрыли уши. Тени поднялись, переплелись корнями и полетели в их сторону. И на мир рывком потянул под себя Милу, а старик-разбойник сделал шаг вперед, загородил их и быстро обернулся. «Бегите! Чего стоите? А мы постараемся сдержать этот черный ельник, будь он не ладен Он крепко перехватил топор и разрубил одну из теней. И на мир дернул ее за руку, бегом довел до белогрива, накинул на него седло и припасы. «А как же моя подушка?» — вдруг опомнилась Мила. «Нет времени!» Произнес Инамир и поднял ее на седло. Потом ловко вскочил сам и хлестко ударил поводьями. Вновь им нужно было уходить от погони. Мила понадеялась, что страшное позади. Но как только они выехали на дорогу, оглянулась и вскрикнула от ужаса. За ними уже мчались черные тени. «Скорее же!» Она толкнула иномира в плечо. «Скачу, как могу!» — бросил он. «И на мир! Нас догоняют!» В ужасе воскликнула Мила. «Знаю! Держись за меня!» Твердо произнес он, но она только сильнее схватилась за седло. «Мирослава! Сейчас не лучшее время стесняться! А ну давай делай, что я говорю! Быстро!» Мила осторожно отпустила седло и нерешительно обняла его спину. Холод от кольчуги пробился сквозь ее рубашку и, глубоко вздохнув, силы, прижалась к нему. В то же мгновение он резко остановил коня, развернул его в сторону чудовища, потянулся к своему поясу и выхватил из ножен меч. «Уходи прочь!» И на мир высоко его поднял. «Сгинь в своем зловещем озере!» Тени собрались в одну большую мрачную тучу и нависли над ними. Сверху выросли рога из кривых веток, и медленно из тьмы появились три вытянутых желтых черепа, неведомых ей зверей. «Не уйдешь!» Затрещали черепа, и их черные глазницы засветились. Милая еще сильнее прижалась к Анамиру. Как вдруг тень взвилась высоко вверх, и полетела на них. «Ой, мамочки!» закричала Мила. Белогриф громко заржал, резко встал на дыбы и сбросил их с седла. Она кубарем покатилась к обочине, отбив себе все бока. Но ей было настолько страшно, что на боль внимание совсем не обратила. Подняла голову и увидела, как тень полетела на коня. Тот еще раз стал на дыбы и ударил ее копытами. Тень на миг замерла, а затем рассеялась мелкой пылью над конем. «Что это было?» — спросила Мила, поднимаясь на ноги. Инамир уже стоял рядом с Белогривом и что-то рассматривал. Когда она подошла к нему и взглянула за его плечо, то увидела на земле те самые черепа. Они больше не светились, но все равно до дрожи пугали. Она посмотрела в их черные глазницы, и с ветром вдалеке, кажется, послышался тот самый скрипучий голос. Мила поежилась и посмотрела на Белогрива. «Спасибо, что нас спас!» Произнесла она и погладила его по морде, замечая, что на ладони... Остался черный след.